Наконец, Эйнштейновская трактовка времени как явления относительного к скорости света, хотя и не употребляется широко, но тоже имеет свою аналогию в этнографическом материале. Фольклор сохранил для нас осколки некогда разработанных и последовательных идеологических систем. Но как по черепку археолог восстанавливает форму сосуда, как Кювье по одному зубу мог нарисовать скелет ископаемого животного, так по редким отрывочным элементам современных сказок – Можно усмотреть, что время и в древности рассматривалось как величина относительная. Например, известен сюжет, в котором два друга поклялись позвать один другого на свадьбу, но один умер, и второй, проезжая мимо кладбища, остановил свадебный поезд, пришел на могилу и позвал умершего друга. Тот вышел, пригласил живого к себе в могилу, и там друзья выпили три чарки водки. Когда же жених вышел наружу? то оказалось, что прошло 30 лет, потому что в могиле время шло быстрее. Есть и другой сюжет, где герой, разматывая нити волшебного клубка, ускоряет течение своей жизни. Иными словами, относительность времени, как факт, в сознании людей бытовала, рассматриваясь как явление чудесное и потому редкое. С этой точки зрения находят объяснение факты, описанные в письменных источниках, например, в исторических главах Библии. То, что Иисус Новин во время боя евреев с обитателями Палестины, хананеями, остановил солнце, критиками воспринималось как ничем не оправданная выдумка создателей легенды. Но еще в III веке Оригена и его школа указывалось, что в тексте Библии есть образные и метафорические выражения, которые нельзя понимать буквально. И здесь мы видим такой пример, который имеет свой смысл. За короткое время боя было совершено столько подвигов, что в обычное время, Этого не могло бы произойти. Значит, время остановилось. А так как время исчислялось по солнцу, то метафорически остановилось солнце. А это чудо с точки зрения древних. И в том, и в другом случае. Мифические и сказочные сюжеты отнюдь не произведение большой фантазии. Они воссоздают уровень знаний и способ выражения своего времени. Объяснения часто бывают фантастическими, но ведь и мы здесь говорим об этническом сознании, а не оботраженные в нем реальной истории. Однако не только в фольклоре и мифах встречается отношение к времени как к явлению, зависящему от приложения силы. Эта идея в гипертрофированной форме встречается в буддийской философии Махаяны. Согласно теории раннего буддизма Хинаяны, человек, достигший совершенства, Будда, выходил из круга перевоплощений, то есть времени, и пребывал в нирване, где понятия времени нет. Но если совершенный желал остаться в мире, дабы помогать другим живым существам, то он именовался буддисатва, и не только не терял способности к активности, но приобретал ее в огромной степени, преодолевая законы времени, пространства и причинности. Махайаническое учение обосновывало возможность такой сверхмощи тем, что мир на самом деле иллюзия. Следовательно, время тоже иллюзорно и значит, при достаточном приложении духовной силы, С ним можно делать все, что угодно. Например, ходить в прошлое и будущее, как по коридору своей квартиры, или одновременно находиться в двух местах. Собственно говоря, описанная концепция — это некоторая вульгаризация чрезвычайно сложного учения Нагарджуны II век нашей эры. но ведь нас интересует не философская сторона проблемы, а ее преломление в этническом сознании буддистов, тибетцев и монголов. Для них же буддисаттва — Сверхсильное существо, господствующее над временем. И эта черточка, только она одна, роднит буддийское восприятие времени с относительным временем Эйнштейна.